Луис настроил лазер на узкий луч высокой интенсивности и чиркнул яркой нитью света по ее винтовке. Вспыхнуло пламя, и оружие развалилось. Открыв рот, женщина стояла, держа в руках два обломка. — Я готов получать указания от друга и союзника, — сказал Луис, — но приказы мне надоели. Их было полно у моего покрытого мехом спутника». Будем друзьями. Вала уронила обломки и винтовки и подняла руки. — В багажнике вашей машины достаточно винтовок и патронов, — сказал Луис. — Можете вооружиться. Он повернулся и зигзагом повел луч по мертвому дереву. Дюжина ярко пылающих поленьев упала на землю. Луис подошел, пинками собрал их в кучу вокруг... Пня потом поджег лазером и его. Что-то с силой ударило его между лопаток, и противоударные доспехи на мгновение стали жесткими. Луис немного подождал, но второго выстрела не последовало. Повернувшись, он направился к машине и Вале, и, подойдя, сказал. «Никогда-никогда больше не делайте этого». Бледно и испуганно она выдавила. — Не буду. — Вам нужна какая-то помощь? — Нет. Я сама. — Я промахнулась? — Нет. — Тогда почему? — Одно из моих устройств посло меня. Я принес его с расстояния в тысячи раз больше того, которое свет проходит за фалан. И оно мое. Женщина хлопнула в ладоши и отвернулась. 16. Стратегия торговли Вокруг росли растения, похожие на многозвенные зеленовато-желтые сосиски. Вилла Вирджелин порезала несколько из них в котелок, добавила воды и стрелок из мешка, лежавшего в машине. Потом поставила котелок на пылающее поление. Ненес. Это Луис вполне мог сделать и сам. Видимо, обед будет довольно примитивный. Солнце уже полностью исчезло, а группа звезд слева явно была летающим городом. Арка рассекала черное небо горизонтальной лентой, горящей голубым и белым цветом. Луис чувствовал себя так, словно находится на некоторой огромной игрушке. — Хорошо бы... — Немного мяса, — сказала Вала. — Дайте мне очки, — попросил Луис. Перед тем, как надеть их, он отвернулся от костра и настроил световое усиление. Несколько пар глаз, следивших за ними из-за круга света, брели очертания. Две крупные фигуры и одна поменьше оказались семьей Гулов, но одно яркоглазае существо было небольшим и покрытым мехом одним движением длинной яркой нити из своего фонаря лазера луис обезглавил его Гулы отступили о чем то перешептываясь санка начала было подбираться к мертвому животному но приближение луиса остановило ее луис поднял добычу и вернулся обратно. Вообще гулы вели себя довольно неуверенно, однако их место в экологии было вполне надежно. Вала рассказала ему, что когда люди прилагали большие усилия для похороны или кремации своих мертвых, упыри нападали на живых, и каждая ночь принадлежала им. Местные религии утверждали, что они могут становиться невидимыми, и даже Вала почти верила в это. Впрочем, они не беспокоили Луиса. «Да и почему? Сегодня Луис ест покрытое мехом животное, но однажды он сам умрет, и тогда упыри получат принадлежащее им». Пока они следили за ними, он разглядывал животное, похожее на кролика, но с длинным плоскоконечным хвостом и вообще без передних лап. «Не гуманоид, это хорошо». Подняв взгляд, Лоис заметил слабое фиолетовое пламя, далеко слева. Затаив дыхание, стараясь сохранить неподвижность, Лоис довел до предела световое усиление и увеличение. Даже удары пульса в его висках размазывали изображение, но он знал, что видит. Усиление делало пламя режущим глаза, и оно слегка покачивалось, напоминая ракету действующую в вакууме. Нижняя его часть срезалась прямой черной линией, гранью левой краевой стены. Луис поднял очки. Даже после того, как глаза привыкли, фиолетовое пламя было едва заметно, но оно по-прежнему оставалось на месте, очень слабое и огромное. Луис вернулся к костру и опустил животное к ногам валы. Потом ушел в темноту справа и снова надел очки. С этой стороны пламя оказалось гораздо больше. Разумеется, потому что эта краевая стена находилась ближе. Вала ободрала животное и положила в котел, не удаляя внутренности. когда она закончила, Лоис взял ее за руку и увел в сторону от костра. — Подождите немного и скажите, видите ли вы голубое пламя? — Да, я вижу его. — Вы знаете, что это? — Нет, не... но думаю, что знает мой отец. Это то, о чем он не хочет говорить с тех пор, как вернулся последний раз из города. Кстати, их больше. Взгляните на основание арки в направлении вращения. Бело-голубое сияние горизонтальной полосы было слишком яркими, Луис прикрыл его краем ладони после чего с помощью очков нашел два маленьких огонька свечи на нижнем краю арки и два на верхнем, еще более крошечные. «Впервые это появилось семь фаланов назад», — сказала Вилла Вирджелин, — «у основания арки. Затем еще в направлении вращения, потом эти большие огни, слева и справа. Сейчас их двадцать один». Но видны они всего два дня из каждого оборота, когда солнце ярче всего. Луис, я не понимаю, что означает, когда вы делаете так. Это гнев, страх или облегчение? Расшифруйте, пожалуйста, изменения на вашем лице. Я и сам не знаю. Пусть будет облегчение. У нас больше времени, чем я думал. Времени для чего? Луис рассмеялся. — Вам еще мало доказательств моего безумия. — Я сама решу верить вам или нет, — сдержанно ответила женщина. Луис рассердился. — У него не было зла на Вилла Вирджелин, но характер она имела колючий и к тому же уже пыталась однажды убить его. — Прекрасно. — Если эту кольцеобразную структуру, на которой вы живете, представить самой себе, она налетит на теневые квадраты, объекты, заслоняющие солнце, когда наступает ночь, через пять или шесть фаланов. Это убьет всех, так что, когда вы столкнетесь с самим солнцем, здесь не будет никого живого. — И вы вздыхаете с облегчением? — воскликнула она. Спокойнее. Кольцо не предоставлено самому себе. Эти огни излучают двигатели для его движения. Мы сейчас почти в самой ближней к солнцу точке, и они работают в сторону солнца, пытаясь затормозить. Вот так. Найдя палочку, он сделал для нее набросок на земле. Понимаете? Они толкают нас обратно. Значит... Мы не умрем. Эти двигатели недостаточно мощные, и все же какое-то время они нас удержат. У нас будет от десяти до пятнадцати фаланов. Надеюсь, что вы безумец, Луис. Вам известно так много. Вы знаете, что этот мир — кольцо, а это тайна. Она пожала плечами, словно избавляясь от тяжелой ночи, ноши. — С меня достаточно. А теперь скажите, почему вы не предлагаете Ришатра? Это его удивило. — Надо полагать, вы часто занимались ею в прошлом? — Это не забава. Ришатра — способ заключения перемирия. — Вот как. Ну, хорошо. Вернемся к костру? — Конечно. Нам понадобится свет.